Так, они погибли. О, моя госпожа, я хочу знать правду. Ты же говорил, что рыцарь не может устоять против гибелинга даже один на один. Их было трое против одного Неда Гамильтона, и они мертвы. <связь> что это значит, Щур? Sure. М- мне кажется, кажется. Э, боюсь, что мы э ошиблись миром. Мы? Ровный голос королевы перешёл в свистящий шёпот, а карлика прошиб холодный пот. Я хотел сказать, что это моя ошибка. Нет, Гамильтон попал в ненормальный мир. Любой другой на его месте давно бы сошёл с ума. Мне удалось загнать негодяя на окраину некогда великой империи. Теперь это ужасающее место. «Воздух наполнен серой, воды рек ядовиты, земля отравлена, кругом опасные машины, что-нибудь постоянно взрывается, рушится, идет под откос, свирепствуют неизлечимые болезни, люди истерзаны бедностью и задушены налогами, власть продажна, преступность безнаказанна, церковь не имеет духовной силы, этот мир подобен полуразложившемуся трупу, пожирающему остатки собственной плоти». «Нед Гамильтон обязан был умереть, едва ступив на эту проклятую дьяволом и забытую богом землю». «Но он жив, Щур! Он жив! И кто-то должен за это ответить!» «Неду повезло лишь под вечер. Только в четвертой фирме им смогли дать хоть какую-то надежду». «До этого взрывчатая Лона едва сумела удержаться от ужасного преступления». страстно возжила в задушить широко известную бабку Фросю. Эта бодрая 98-летняя старушка по наущению внуков организовала крепкий кооперативчик, поставила на поток производство защищающих и охраняющих амулетов, добилась поддержки администрации области и профессионально стригла население, излечивая, спасая, предохраняя буквально от всего подряд. Ошибка заключалась в том, что ребят вознамерились прокатить по полной программе. Сначала вышли две девушки и юноша. Они в течение получаса навязчиво и вдохновенно расписывали ужасные истории собственной жизни или из жизни очень близких знакомых, в которых героев уже ничто не могло бы спасти от смерти, позора или разорения, если бы не святая мощь бабки Фроси. Святая бабулька восстанавливала семьи, загоняя неверных мужей и добивая раскаяньем жён. помогало сдавать экзамены, получать работу, возвращать краденное, наращивать новые волосы, восстанавливать потенцию и даже получать солидные кредиты от европейского межбанковского сообщества. Нет слушал с распростёртыми ушами. Он любил добрые сказки. Но Илона с Валерой, перемигнувшись, поняли, что раз в стране всем заправляет бабка Фрося, то оплатить услуги такого уровня они точно не в состоянии. поэтому, подхватив с двух сторон упирающегося рыцаря, друзья рванули на выход. Нед безуспешно упрашивал позволить ему дослушать жалостливую историю о мальчике, которого никто не любил, потому что от него дурно пахло. Но он пришел в эту фирму, поклонился бабке, заплатил и... Четвертая организация на самом деле даже не являлась таковой. Просто одна женщина, Кондакова и Ю... Бывший врач, закончив Академию астрологии в Москве, далa телефон в газету. Друзья вошли в обычную квартиру девятиэтажного дома. Бред, естественно, ждал у подъезда. И начинающая предсказательница, на удивление серьёзно восприняла все их рассказы. Записав зодиакальные данные всех троих, она объяснила, что ей нужно время на их обработку, а уж потом можно будет посмотреть, как и чем помочь в данной ситуации. А пока Нам с ним что делать? Пока, ну, покажите нашему гостю город, сводите в кино, на пляж, в музей. Я сама позвоню вам вечером, где-нибудь после 9. Ну что, куда направимся? Поинтересовался Лоно, когда они вышли на улицу. На пляж уже поздно. А что такое пляж? Повернулся Нэт. Это, ну, в общем, ну, такая часть берега, на которой есть песок, и дно реки чистое. Там все купаются. А кто все покраснел, Нет? Не волнуйся, мы туда не пойдём. О, с твоими средневековыми взглядами на мораль, современный вид пляжных костюмов тебе явно не понравится. Почему? Ах, Нет, попытался вставить слово Валера. Сейчас выпускают такие безвкусные купальники. Китайская медвежуть из ленточек и чашечек. Настоятельно не рекомендую. Ну его, этот общественный пляж. Пошли лучше на нудистский. Пошли, простодушно кивнул Нед. Но Илона безапелляционно развернула его в сторону. Домой пойдем, телевизор смотреть. А как же нудистский леди Илона забыл, кто такие нудисты? Тайный монашеский орден? Ну, что-то вроде с точностью до да наоборот, буркнула Илона. В своём костюме во все оружии верхом на коне ты бы произвёл там впечатление. Ну, эту душераздирающую сцену лучше отложить на следующий раз, когда у меня будет кинокамера. Илоночка, начал было Валера, но заткнулся, увидев опасный блеск в глазах своей соседки. Ну ладно, идём домой. Сегодня показывают Playboy поздно вечером. Не называй меня Илоночкой. Но на правах старого друга... Нед, как благородная леди, нуждающаяся в помощи рыцаря, я могу попросить тебя о маленькой услуге? Буду счастлив. Замечательно. Тогда, пожалуйста, давай в лоб этому типу каждый раз, как только он назовет меня Илоночкой. Ненавижу. Какое-то крысино-хорьковое звучание. Тьфу! Итак, командно административным решением гражданки Щербатовой все трое направились к ней домой. Чёрного коня расседлав, вновь оставили у гаража. На радость соседской детворе. Бред подмигнул рыжему рыцарю и удовлетворённо развернулся к своим маленьким друзьям, страстно желающим покормить голодную лошадку. Уже у подъезда Илона отправила Ваlerу в магазин за пельменями. Пока он вернулся, пока готовился ужин, пока разбирались с дворником, которого почему-то не устраивал бесхозный конь, Нет Гэмильтон всё это время провёл, не вставая с дивана. Он, затаив дыхание, листал альбом по истории костюма. С чисто женской интуицией Илона умудрилась достать с полки ту единственно необходимую книгу, которая легко и безболезненно раскрыла рыжему рыцарю глаза. Нет всё понял. Ужин готов. Хватит смотреть картинки, давай за стол. Блядь, Илона, я я, наверное, кажусь вам ужасно старомодным. Да брось. Всё нормально. Если ты по поводу своего дребежащего смокинга, то Нет, я не об этом. Мы принадлежим к разному времени. Раз уж за долгие столетия так менялось человеческое платье, то, видимо, привычки, устои, характеры и манеры «Я... я очень смешон, да?» «У тебя... странный цвет волос». Илона тихо присела рядом. Вроде бы темно-русая, вроде и с рыжим отливом. «Друзья называли меня рыжим рыцарем, но... но вы не ответили». «И вправду рыжий, как король лев». «Нед, я не хочу говорить о глупостях. Мне кажется, что ты не обманщик и не сумасшедший, а... Поверить в то, что путешествия во времени реальны, очень хочется и очень страшно. Вдруг всё это опять только игра. Ну, давай не забивать голову научными проблемами. Валерка такие пельмени приготовил. Пойдём? Порой я чувствую себя рядом с вами безнадёжно глупым. Тебя это так беспокоит? Знаешь, судя по фильмам и книгам, большинство людей В его время, попадая к нам, были наглыми и самоуверенными. Махали мечами, шарахались от автомобилей, били всех подряд, а и считали телефон заколдованной шкатулкой с маленьким демоном внутри. А разве это не так, потупись выдавил рыжий рыцарь. Хм? Кто его знает, честно говоря, призадумался Лоно. Иногда он такое вытворяет. Представляешь? Звоню подруге, а попадаю в морка. И <с> так 6 раз. За видной регулярностью